Глава третья. Аврора. В свою коморку на чердаке я влетела так, словно за мной гналась стая голодных крокодилов. Да я скорее съем на завтрак старый вареный башмак, чем стану постельной грелкой Сайлоса Хунда или выйду замуж за его приятеля. Как этот мерзавец вообще посмел предложить мне подобное? От одной мысли об этом начинало тошнить. Достав зачарованный рюкзак, стала закидывать в него свои вещи. Два платья, несколько комплектов белья, единственные чулки, зимние ботинки с перебитой подошвой и тёплый плащ. Вот и всё моё нехитрое богатство. Денег у меня было немного, их едва ли хватит на пару обедов в таверне. Почти все свои сбережения я потратила зимой, чтобы купить сладкие подарки на Новый год. Радостные лица детей, обнаруживших под ёлкой кульки с конфетами, стоили каждой потраченной серебрушки. Последними достала из тайника, прикрытого заклинанием, книги по магии, которые присылал директору Моррису его старинный друг, некий В. Рубер. По ним я развивала магический дар, который должна скрывать всю свою жизнь. Когда магия только пробудилась, директор Моррис строго запретил кому-либо об этом рассказывать. А еще он взял с меня обещание держаться как можно дальше от столицы и магических академий. Пока была ребенком, я не вдавалась в подробности, почему. Просто верила, что если директор сказал, значит, так надо. Когда стала старше, у меня появилась мечта поступить в магическую академию Витара. А немного позже я узнала о пропадающих без вести одарённых юношах и девушках. Кого-то, но далеко не всех, потом находили. Только магии в них уже не было, словно кто-то выкачал её до последней капли. Мне не хотелось оказаться следующей жертвой неизвестного маньяка, поэтому я строго выполняла наказ своего наставника. Король Витара, похоже, куда больше был занят многочисленными фаворитками, слухи о которых долетали даже в наши края, нежели собственным королевством. А не так давно Годрик Третий и вовсе развелся с супругой после 20 лет брака, чтобы в тот же день жениться на молоденькой магичке. Отвратительно. Тяжело вздохнув, я в последний раз обвела взглядом свою коморку. В детстве я любила прятаться тут, а когда дар пробудился, директор Моррис разрешил мне здесь жить. Спальни располагались на втором этаже. На первом же находились гостиная, переделанная под игровую, просторная столовая с примыкающей к ней кухней, учебный класс, небольшая библиотека и кабинет директора. «Рори!» С визгом повисли на мне, обнимая за талию близнецы Денни и Алина. Едва я вошла в их комнату. «Мы все знаем. Мы слышали ваш разговор с директором». «Правда?» — ахнула я, с трудом делая глоток воздуха. «Разве вас не учили, что подслушивать нехорошо?» — спросила строго, скрестив руки на груди и смотря на малышей сверху вниз. Близнецы виновато опустили глаза в пол, правда, ненадолго. — Сайлас Хунт, настоящий му... Ом... ном... — слишком громко заговорил Дени. Пришлось закрыть мальчику рот рукой. «Тише — Тише! — зашипела на него. — Вдруг директор узнает, как ты выражаешься за его спиной. Хочешь, чтобы вас с сестрой выгнали на улицу? — Но он не должен был предлагать тебе подобное непотребство. — подала робкий голос с кровати Малика, ещё одна сиротка, водящая тесную дружбу с близнецами и живущая третьей в их комнате. Огромные голубые глаза девчушки наполнились влагой. Дени тут же бросился к подруге и, приобняв за плечи, принялся неловко утешать. «Ну что ты расстроилась, Малинка?» немного растерянно произнёс он. Как любой настоящий, пусть пока ещё маленький мужчина, Дени не переносил женских слёз. А Малика, к тому же, ему сильно нравилась, хотя он старательно скрывал это. Хочешь, я поколочу этого ма...» Парнишка явно собирался использовать другое слово, но покосился на меня и исправился. мерзавцев за нашу сестрёнку Аврору будет знать!» «Нет», — покачала она головой и шмыгнула носом. «Не надо. У тебя из-за этого могут быть серьёзные проблемы, Дени. «Аврора, а зачем тебе рюкзак?» — спросила Алина. «Ты пришла попрощаться?» — догадалась Малика, всхлипывая. «Ты всё-таки решила уйти?» — нахмурился Дени. «Из-за нового директора? Но куда ты пойдёшь? «Мы с тобой!» «Так, стоп!» – выставила я перед собой руки, останавливая детей. «Никто из вас никуда не уходит, это понятно?» «Но!» «Никаких «но», Дени. «Да, я уйду сейчас, но я не могу пока взять вас с собой. В приюте у вас есть где спать и что поесть. Тетушка Лина за вами присмотрит и не позволит, чтобы старшие вас обижали. А мне сейчас нужно найти жилье и хорошую работу. Когда я устроюсь и скоплю достаточно денег, то смогу и вас забрать». «Правда?» Три пары глаз с надеждой уставились на меня. С улыбкой кивнула и крепко обняла непоседливую троицу, а у самой ком горло подкатил. Мне действительно было жаль расставаться с малышами, к которым я привязалась всем сердцем. Но сейчас здесь им лучше. Я же приложу все силы, чтобы выполнить данное им обещание как можно скорее. Прежде чем я уйду, у меня будет к вам одно важное секретное дело. Отстранившись, произнесла заговорщическим шепотом. Поможете? Какое? Тут же с азартом подскочили близнецы. Амалика вытерла со щек влажные дорожки и тоже навострила ушки. «Мне нужно забрать кое-что из кабинета Сайлоса. Для этого нужно отвлечь его за ужином. Поможете мне?» «Как два пальца!» <кхем> — тут же смутился Дени, под моим укоряющим взглядом. «Я хотел сказать, можешь на нас положиться, сестрёнка?»